Глава 1.001 Удивляться на самом-то деле нечему. Если есть канал наружу, через который Антон Стеков покидал тюрьму, то он работает и в обратную сторону. Ну а выбрать в качестве тел марионеток, разыгрывающих перед Стековым свой убогий спектакль, более чем разумно. Унылый стандартный программист ничем не похож на Чингиза, но это он. А в шкуре парнишки, наверное, и тот юноша, что был с ним в машине. Я захожу в комнату, сажусь на диван. Пытаться арестовать незваных визитеров бесполезно. Это будет как раз тот самый шум, который хотел поднять Чингис. Томилин, видимо, не в силах перекрыть неизвестный канал и поэтому закрывает на него глаза. — Карина, вы знали, что мы здесь? — спрашивает Чингис. В чужом теле он угадывает только по интонациям голоса. — Нет, я хотел поговорить с Антоном. Заключенный Стеков досадливо крякает и подходит ко мне, поправляет толстым пальцем очки и произносит «Вы уж извините меня, Карина!» «За что?» — удивляюсь я. «За то, что втянули вас в это дело!» «Моя была идея, если честно!» «Не помню, чтобы меня куда-то втягивали!» «Понимаете!» У Стекова по-прежнему смущенный вид интеллигента, отдавившего кому-то ногу в трамвае. Мы полагали, что персонал тюрьмы сам отреагирует на побеги. Но они замолчали этот факт. Как только поняли, что своими силами изолировать меня не смогут, перестали обращать внимание на побеги. Пришлось подкинуть информацию о побегах на тот уровень руководства МВД, который не посвящен в проект. В результате вас и отправили с инспекцией. Вот оно что. Я как-то и не задавалась вопросом, откуда появилась информация о неладах в виртуальной тюрьме. А ее, оказывается, распространили сами заключенные. «Не надо извиняться, Антон», — говорю я. «Я выполняла свою работу. Вся ваша затея была ребячеством, но за нее вы сами себя наказали лишением свободы. Не беда. Неограниченной свободы не существует», — философски отвечает Стеков. Вы убедились, что цель этого, этого аттракциона эксперименты по созданию дайверов. Антон, вмешивается Чингис, бессмысленно. Карина все понимает, но она не на нашей стороне. Кажется, не только я не удерживаюсь от иронии. Против ожидания они не спорят. Не только, соглашается Чингис. У нас есть друг, он дайвер. Но его способности особого рода, они уникальны. Он может уничтожить тюрьму. Может сделать так, что никто из заключенных не станет дайвером? — Откуда такие таланты? — спрашиваю я. Лицо Чингиза серьезно, но в сказанное мне не верится. Чингиз пожимает плечами. — Так уж получилось. Он работает непосредственно с глубиной. Но он не хочет вмешиваться. — Почему? — спрашиваю я с любопытством. — Оставим восторженные эпитеты на совести Чингиза. Допустим, что его друг и впрямь настолько силен. Он сказал почти то же, что и ты, Карина. Чингис смотрит на меня из зрачков стандартного программиста. Что нельзя смешивать настоящий мир и глубину. Что виртуальность – это новое общество, новая реальность. Мир без государственной границы и языковых барьеров. Нейтральная территория, как принято говорить. Уголок будущего, тянущийся в наше время. Глубина выстроит себя сама. Ее обитатели решат, что принять, а что отбросить. «Молодец, ваш друг!» «Какое-то время я подозревал, что ты лишь одна из его масок», признается Чингис. Пожимаю плечами. «Бывает. Матрица поехала». «Ты будешь наблюдать за экспериментом?» спрашивает Чингис после паузы. «Буду». «Мы тоже», кивает Чингис. «Над Антоном экспериментов проводить не собираются. Сегодня назначены лишь три подопытных кролика». «Да...» В недрах правительственного сервера Чингис себя чувствует как дома. Но я не возмущаюсь, а задаю вопрос. И кто они? Их тебе демонстрировали. Убийца, который хочет приручить лисенка. Водитель, совершивший наезд. И еще один убийца, запертый в пустом городе. Ты даже знаешь, что с ними сделают? Спрашиваю я. Знаю. Лисенок умрет. Под колеса грузовика снова попадут двое детей. Убийца найдет умирающую женщину. «Я их всех видела», с удивлением говорю я, «всех троих. Наверное, подполковник хочет сделать приятный сюрприз». Стандартный программист улыбается жесткой улыбкой Чингиза. И я вдруг понимаю, он тоже готовит свои сюрпризы. Что бы ни говорили я или тот здравомыслящий супердайвер, но Чингиз из тех людей, которых невозможно остановить. Даже если он согласится, что глубина сама примет решение, это его не смутит. Он просто объявит себя глубиной и будет решать за всех.